Неандертальский философ, получив от путешественника во времени радиоприёмник, сказал бы: либо в этом ящике сидят маленькие люди, либо никто не говорит из него со мной, потому что это только голос, сохранённый колдовским способом. Но ни то, ни другое не будет верно. Людей в ящике действительно нет, но они говорят оттуда, а находятся в другом месте. Вот вам простой пример неприменимый, а значит, ложный дихотомии. Если бы этот неандерталец и его соплеменники не делали ничего другого, как только гоняли за этим голосом, ставили на него капканы, ловили бы его орехами с корлупками и так далее, то и за тысячу лет они ни на волосок не сдвинулись бы в решении этой загадки. Поэтому вполне вероятно, что мы берёмся за проблему парапсихологии не с той стороны. Мы гоняемся за какими-то вторичными По бочным явлениям ищем сосредоточие тайны там, где ничего нет. Где же её искать? Вне этих явлений, которые суть следствие, а не причина, в соответствии со следующей аналогией. Чтобы разгадать загадку радио, нужна теория. Но ведь это теория электромагнетизма Максвелла, а не теория акустических волн. Изучая голос, исходящий из динамика, вы никогда не дойдёте до теории Максвелла. И следуя же явлениям электромагнетизма, вы как бы побочно дойдёте и до техники радиопередач. С точки зрения одной лишь теории акустики звучание радио выглядит чистым чудом. Акустические теории ни в коей мере не подходят для объяснения механизмов, рассматриваемых нами явлений. Но, может быть, стоит несколько отдалиться от них, заняться общей теорией систем, её разделом, посвящённым системам. которые частично изолированы от окружения, но способны к информационным сцеплениям. Может быть, нужно заняться базовыми категориями теории и игр, такими как случайность, стохастика, эргодика, потому что именно из этой области мы черпаем статистические меры для сравнения и выявления парапсихологических явлений. Может быть, следует рассчитывать на помощь только того поколения компьютеров, которые смогут разносторонне моделировать функции человеческого мозга. Может быть, тогда падут наши основные, нерушимые до сих пор противопоставления, и вместе с ними противоположность абсолютной случайности и абсолютной казуальности. Может быть, этим путём мы и выйдем на такой уровень явлений, на котором эти категории придётся заменить какими-то совершенно другими. которые не допускают взаимного исключения порядка и случайности. Примерно так, хотя и в значительно меньшей степени, произошло в физике, когда она из классической перешла в квантовую. Подведём итоги. Я считаю, что если парапсихологические явления реальны, то для освоения этой реальности наука должна кардинальным образом перестроиться. Но всё, что происходит и будет происходить в этой области, всегда будет недостаточно побудительным импульсом для возведения на совершенно новым фундаменте всего здания науки практические и теоретические соображения указывают на то, что если эти феномены и будут включены в область науки, то лишь благодаря такому переустройству её, которое будет проистекать из достижений не инспирированных самой парапсихологией и теми, кто её фронтально атакует Наука, образно говоря, в своем неустанном восхождении достигнет, наконец, такой высоты, с которой природа сверхчувственных явлений выяснится как бы мимоходом, побочным, как открытие случайное, но не единственное и не главное, не то, ради которого развивается в восходящей линии процесс познания. Таковы, по крайней мере, мои убеждения в этом вопросе. Однако в целом все может быть иным. 1974 год. О неопознанных летающих объектах. Редакция технического обозрения предложила им не высказать свое мнение о не слишком уж молодой, ведь ей как-никак за 30, загадке НЛО. Так вот, независимо от того, что представляются бы неопознанные летающие объекты, по-моему, заниматься ими не стоит. В пользу моей однозначно отрицательной точки зрения говорят четыре группы аргументов. Две первые группы аргументов относятся к нашей земной науке, как институт человеческого познания призванному исследовать любые, в том числе и эти объектные наблюдения. Две следующие касаются уже самих утверждений. у фоологии изучаемых ею явлений. Приступая к делу, хочу отметить, что мои умозаключения будут носить конспективный характер. За пределами институциональной или, если угодно, ортодоксальной науки нашего времени простирается область так называемой паранауки, посвящённой явлениям, которым не нашлось места в первой. Существует несколько разделов паранауки В качестве примера назову только два из них: уфологию и парапсихологию, которая, называемая впрочем по-разному, занимается феноменами сверхчувственного восприятия и воздействия. Приверженцы паранауки настойчиво повторяют, что, игнорируя загадки типа НЛО или ясновидения, наука тем самым изменяет своим основным принципам и пренебрегает своей главной обязанностью. Согласно диагнозу паранауки, Ортодоксальная наука до и неупрямо и догматически отстаивает ошибочные положения, будучи глухой и слепой к неопровержимым доказательствам реальности подобных загадок. Однако все эти упрёки, назойливо повторяемые из года в год, сплошная неправда. Если ограничиться избранной нами темой, то есть неопознанными летающими объектами, то я перечислю исследовательские программы, выполненные научными центрами ВВС США после 1947 года, который считается годом первых наблюдений НЛО с целью распознания природы этих евреев. Впервые изучение НЛО было предпринято в рамках так называемой программы «Знак» еще в 1948 году, а следовательно нельзя сказать, что специалисты слишком уж долго тянулись с началом исследований. Затем В 1949 году исследования велись в рамках программы «Недоброжелательство», а следующая исследовательская программа «Голубая книга», осуществлявшаяся с немалой затратой сил и средств, была завершена лишь в 1969 году. Для всех этих трех программ характерно следующее. Чем больше специалистов, сил и средств предназначалось для изучения феноменов. свидетельств о существовании НЛО, атмосферных явлений, мест посадки и так далее. Тем меньше оставалось сомнительных или необъяснённых случаев, и тем больше случаев, признанных беспредметными, когда мнимые НЛО оказывались чем-то давно известным, например, метеозондами, звёздами, планетами, в которых наблюдатели увидели нечто иное вследствие коллективных иллюзий или обмана и так далее. Немало было у фологов, например, приславутый Дональд Кихол, которые просто-напросто обвиняли ВВС США в фальсификации и замалчивании данных, подтверждающих реальность этих явлений. Эти обвинения были возможны до тех пор, пока подчиненные Министерство обороны США научные центры ВВС опубликовали не всю документацию из исследований, а только их обобщённые отрицательные результаты. В настоящее время, однако, все документы перечисленных выше программ опубликованы, и из них видно, что в ВВС США было известно ровно столько, сколько сообщалось в прежних публикациях, а значит, никто не пытался утаить от мирового общественного мнения каких-либо секретов НЛО. Разумеется, и этой огромной документации можно противопоставить утверждение, столь же настойчивое, сколько голословное, будто ВВС США все же умалчивают о каких-то тайнах, продолжают скрывать их, или же что исследования были недостаточно эффективными или недостаточно точными. Однако, по-моему, продолжать отстаивать прежнее мнение значит с объективной точки зрения перейти на точку зрения фанатизма, граничащего с паранойей. Ведь паранойи, как известно любые факты, даже совершенно невинные и посторонние считают втайне направленным против него. И если уж я в качестве незаинтересованной стороны должен решать, кто в большей степени заслуживает доверия: участники всех упомянутых высших исследовательских программ ВВС США или самозваные представители уфологии? То я высказываюсь в пользу первых. Тем уверенней, что есть и другие доказательства их правоты. Кроме ВВС США, проблемой НЛО занималась так называемые сети добровольные организации учёных, преимущественно советских, американских. целью которой является поиск внеземных цивилизаций. Ученые, объединенные в Сэй-Ти, это, несомненно, умы первого класса во всемирном масштабе, и индивидуальности гораздо более крупные, нежели научные персоналы ВС США. Тем не менее, среди научных групп, занимавшихся уфологией, я называю Сэй-Ти на втором месте, поскольку она не располагала даже частицей тех сил и средств, которыми, по очевидным причинам, располагают военно-воздушные силы Соединённых Штатов. И что же? Выводы учёных, занимавшихся данной проблемой в рамках ССОТИ, в точности соответствуют результатам всех уфологических программ ВВС США. Никаких НЛО нет. Уфологические программы, осуществлявшиеся под патронатом американского Министерства обороны, исследовали не столько собственные научные цели, сколько защиту государственных интересов США. В первую очередь речь шла о том, не представляют ли НЛО угрозу для Соединённых Штатов. Тем большее значение имеет вывод учёных SETI, ведь они не больше, чем кто бы то ни было, заинтересованы в обнаружении хотя бы малейших следов внеземных цивилизаций. В обстоятельствах, что какой-нибудь НЛО мог бы с большой или малой вероятностью оказаться зондом внеземного происхождения или хотя бы частью такого зонда, само собой гораздо меньше интересовало ВВС США, нежели СИТИ. И всё же, учёные СИТИ не смогли обнаружить в материалах уфологии доказательств, пусть даже косвенных, в пользу гипотезы о присутствии внепланетян в непосредственной близости от Земли. Можно, конечно, подвергнуть сомнению и этот полученный независимым путём вывод, но в таком случае, насколько же велика должна быть недобросовестность или невежество учёных сойти, чтобы отрицать загадочный характер явлений, от правильной оценки которых зависит будущее их собственной организации? Разве могли бы специалисты, объединившиеся как раз для того, чтобы обнаружить следы инопланетного разума, категорически отказываться от изучения следов этого разума, которые сами идут к ним в руки. Если и можно предположить какие-то посторонние мотивы у исследовательских групп ВВС США, то какой смысл учёным в сети, независимым от ВВС США и любого правительства, отрицать какую-либо реальную ценность доказательств существования НЛО? Для меня ответ на этот вопрос совершенно ясен. В такой чудовищный сговор такую чудовищную недобросовестность стольких независимых одна от другой групп исследователей я поверить не в состоянии. Вторая группа аргументов против тезисов Бара Наукина, касающихся фонологии, касается различия между методами приверженцев НЛО и методами институциональной науки. Тот, кто регулярно знакомится хотя бы с частицей мировой научной литературы, Представляете себе количество неортодоксальных, детских, странных до фантастичности работ, которые из года в год публикуются в научных изданиях. Ведь здесь печатаются и работы, основанные на данных, которые впоследствии оказываются неверными, и работы, содержащие неправомерные обобщения, ошибочные экстраполяции, ложные догадки и так далее. Но мировая наука, как целая, действует наподобие сита, отделяющего пшеницу от плевел. Она, правда, увидит, хотя и не скоро скажет. Суждения отдельных ученых, хотя бы и нобелевских лауреатов, хотя бы даже Эйнштейнов, сами по себе не имеют доказательной силы в науке. Они получают ее, то есть могут ее получить, лишь после многократных и тщательных проверок. И как раз коллективный и вне личностный характер науки, та ее особенность, что процедуры познания, складывавшиеся столетиями, стоят выше любого индивидуального мнения, даже самого авторитетного, служат гарантией действительной объективности познания, и надежнее этой гарантии ничего быть не может. Это, конечно, не означает абсолютной непогрешимости науки. но означает нечто более важное. Наука ошибается, однако в своём дальнейшем движении аннулирует собственные ошибочные утверждения. Говоря по-другому, наука как целое представляет собой систему с сильной тенденцией к самокорректировке. И обвинять науку в тупом, злонамеренном, демагогическом или диктуемом какими-либо иными посторонними соображениями отрицаний фактов, которые являются её кровью и воздухом, значит, не понимать её основополагающих функциональных принципов. Две следующие группы моих антиуфологических аргументов касаются уже самих свидетельств существования НЛО, на которые ссылается паранаука уфологии. Первый из них имеет в виду ту особенность внутренней истории уфологии, которую я назову стремительным размножением гипотез. на базе всё тех же самых фактических данных. НЛО изучаются уже около 30 лет, как и следовало ожидать, посвящённая им литература росла со скоростью снежного кома. Гипотез о природе НЛО стало гораздо больше, и сами они стали гораздо более изощрёнными, сложными, детализированными, чем в первые годы. Совершенно иначе обстоит дело, если речь идёт о сводных таблицах, с учётом наблюдений НЛО. которые признаются реальными в меру критическими уфологами. То есть не теми, что принимают за чистую монету сообщения Джорджа Адамски, не раз и не два побывавшего на борту летающих тарелок и объяснявшегося по-английски с их внеземными экипажами. Здесь нельзя усмотреть никаких перемен, никакого прогресса, никаких феноменов, которые были бы не повторением или видоизменением уже известных, а новым этапом, новым звеном в цепи доказательств, реальности НЛО. Их поведение осталось неизменным с 1947 года. Внезапные появления, необычные эволюции в воздухе, порой приземление на небольшой срок, но никогда не остаётся материальных следов, анализ которых указывал бы на их внеземное происхождение. Сторонники НЛО, которые на основании сообщений уфологической прессы утверждают, будто места приземления НЛО подвергались тщательному обследованию и поступают столь же наивно, сколь легкомысленно. Ведь тщательное обследование предполагает, в частности, химический и хроматографический анализ, благодаря которому на опаленных стеблях травы можно обнаружить атомы изотопов химических элементов во фракциях, которые не встречаются на Земле, в природе, в продуктах деятельности человек. Ограничится утверждением, что где-то почва оказалась выжженной, горячей и обугленной. В науке можно было лет 100 назад, но уж никак не сегодня. А если бы кто-нибудь стал утверждать, будто и затопный состав, и радиологическая активность олова, капающего из повреждённого НЛО, в точности те же, что у нашего земного олова, поскольку где экипажи пришельцев желая скрыть от нас свое внеземное происхождение и используют землеподобные субстанции, такое заключение я без колебаний причислю к сказкам. Если уж пришельцы желают замаскироваться, то при их техническом превосходстве они могли бы сделаться для нас совершенно невидимыми. Наконец, к четвертому разряду аргументов против реальности НЛО как внеземных объектов, а значит космических, ибо другой альтернативы нет, следует отнести количество постулируемых в уфологической литературе неопознанных летающих объектов. Предположим, что в нашей галактике имеется миллион технических цивилизаций. Предположим далее, что только одна десятая всех звёзд галактики заслуживает с точки зрения этих цивилизаций изучения при помощи космических аппаратов. При таком допущении каждая из миллионов цивилизаций должна ежегодно высылать 10 тысяч летательных аппаратов для того, чтобы хоть один из них достиг Земли. Если цивилизаций в галактике меньше, или же если не все они отправляют каждый год по 10 тысяч таких аппаратов, то на Земле один космический аппарат будет пребывать не ежегодно, а гораздо реже. Если принять оценки плотности космических цивилизаций, которые все эти считаются наиболее оптимистическими, то Земля могла бы рассчитывать на визит зонда пришельцев раз в 10 тысяч лет. Если же, в избежание абсурдных выводов, предположить, что объекты, подобные нашей Земле, в галактике нетипичные и редкие, то есть, что цивилизации представляют собой в галактике изолированные феномены, что, собственно, и делало бы, вероятно, более частые посещения Земли зондами инопланетян, то тем самым, хотим мы того или нет, мы признаем, что инопланетян, которые могли бы отправить к нам, что бы то ни было, не миллион, а гораздо меньше. А если так, если их, например, всего 10 тысяч, то каждая цивилизация Млечного Пути... должна ежегодно высылать 1 млн аппаратов, чтобы один из них достиг Земли. Между тем, по данным уфологии, неопознанные летающие объекты наблюдаются на Земле ежегодно сотнями. Именно столько наблюдений остаётся, если, как это делают более осторожные приверженцы уфологии, отбросить недостаточно достоверные случаи, ибо общее число сообщений о наблюдениях НЛО достигает нескольких тысяч в год. Однако же, сотни НЛО на земном небе предполагают галактику, буквально кишащую цивилизациями. То есть такую, которая находится в полном противоречии с данными астрофизики, из которых исходит СЭТИ, а значит она является чистой фантазией. К концу своих заметок я приберег известие необычайно, как я полагаю, благоприятное для сторонников НЛО.